Для Гумилева царская семья — не только символ государственности. Он знал лично Александру Федоровну, которая была шефом гусарского полка, знал княжон и посвящал им стихи. Как пережила это известие Ахматова, неизвестно. Одно ясно — это было страшное потрясение для обоих. 5 августа они развелись. Аня Энгельгард была беременна и, видимо, настояла на разводе. До этого, скорее всего, не было необходимости. Может, и Шелейка подталкивал Анну Андреевну что-то предпринять, но она ничего не делала, не ни хлопотала, никуда не ходила, ни с кем не говорила и понятия не имела, как получить развод. Просто дали бумажку, что разведена с таким-то. Тогда это было предельно просто. Но могла ли какая-то бумажка, выданная в домоуправлении, расторгнуть венчанный брак? Все было по нарожку, на потребу дня. Перед Богом они оставались мужем и женой. Ничего не изменилось. Да и что такое их развод, когда убили государя и всю его семью, когда рушился привычный мир? Фактически на следующий же день. состоялась свадьба Гумилева с Аней Энгельгард, такая же нарошечная. Однако он все же первый женился официально. Анна Андреевна и Шелейка официально станут мужем и женой только в декабре. Теперь им предстояло в одиночку противостоять всем невзгодам и жизненным неурядицам, бедам и горю. Именно в одиночку. потому что каждый из них взвалил на себя непомерный груз чужой непростой судьбы и вздорного характера. Там, в новых браках, не было слияния духовного единства, той плоти единой. Гумилев избывал трудности в невероятном творческом подъеме, а Анна почти не писала и не появлялась в литературных кругах. Поодиночке В августе Анна Андреевна уехала с Шилейка в Москву. У него был мандат от новой власти, дающий право осматривать различные предметы, имеющие ценность, и накладывать на них печати. Они жили в третьем Зачатьевском переулке. Переулочек-переул. Горло петелькой затянул. Ахматова тогда не любила Москву. Это был чужой для нее город, и эта осень связалась в ее восприятии с холодом, неуютством жизни, отсутствием еды. В сентябре они вернулись на несколько дней в Петроград. Анна виделась с Гумилевым, он был у них, читал стихотворение из сборника африканских стихов «Шатер», над которым работал в это время. В сентябре же... Гумилев свозил в Бежецк новую жену для знакомства с родственниками. Надо сказать, Анна вторая оказалась куда более неуживчивой, чем первая. Можно обвинить Ахматову в ревности и предвзятости, когда она говорила о второй жене Гумилева, но она была права. Свекровь с трудом принимала новую невестку, как и другие родственники. Ахматова рассказывала потом Лидии Чуковской. Даже свекровь моя ставила меня потом в пример Анне Николаевне. Это был поспешный брак. Коля был очень уязвлен, когда я его оставила, и женился как-то наспех, нарочно, зло. Он думал, что из нее можно будет человека вылепить, а она железобетонная, из нее не только нельзя лепить, на ней зарубки, царапины нельзя провести. Еще она говорила об Анне Николаевне. Нежная личика, розовая ленточка, а сама танк. Она очень недобрая, сварливая женщина, а он-то рассчитывал, наконец, на послушание и покорность. Да и самой Анне Андреевне, мало сказать, не повезло во втором браке. Гениальный ассеролог Шелейко в быту оказался грубым, безумно ревнивым, жестоким. болезненным, мелочным, беспомощным и капризным. Более того, он еще способен был и на насилие. Конечно, Анна Андреевна будет скрывать это от друзей, даже себе не признается, что ошиблась. Рядом с бывшими супругами оказались люди, хотя и неплохие, но не подходящие. Не их люди, чуждые, далекие от их духовного мира. От их веры. Трудности нового времени преодолевали кто как мог. Гумилев забрал к себе на Ивановскую Анну Иванну слевой, а также смертельно больного, контуженного на войне брата с женой. Для него наступали тяжелые дни, как и для Анны и для всей страны. 20 августа 1918 года в культурной жизни страны произошло великое событие. Под руководством Горького было создано издательство «Всемирная литература», которое спасло от голода многих писателей и поэтов Серебряного века. Предполагалось перевести и издать произведения иностранной художественной литературы конца XVIII-XIX веков. Гумилев был привлечен в редколлегию издательства. В сентябре, после покушения Фанни Каплан на Ленина, и убийство Урицкого сов Совнарком объявил о красном терроре. Расстреляли более 500 буржуев. Наступала суровая зима 1918-1919 годов, эпоха военного коммунизма, холод и голод. Гумилеву приходилось трудиться день и ночь, чтобы хоть как-то прокормить большую семью. Он мало спал, был вечно голодный, все отдавая своим, продавал вещи, в частности костюм, который привез из Англии, а также книги, с которыми сложнее всего было расстаться. Осенью открылся дом литераторов, где в столовой можно было получить бесплатный обед, а также отапливаемое помещение для занятий. В особо отчаянный период можно было перебиться и здесь. Гумилев работал на износ. Основал для молодежи кружок «Орион» при университете. В ноябре выйдет сборник «Орион», и Гумилев в рецензии на него напишет, характеризуя стихи одной из поэтесс, «Стихи Анны Регат, хорошие, живые, по праву появившиеся на свет». Может быть, если бы не было Анны Ахматовой, не было бы и их. Ахматова захватила чуть ли не всю сферу женских переживаний, и каждой современной поэтессе, чтобы найти себя, надо пройти через ее творчество. Николай Степанович, как всегда, объективен и строг, в оценках и абсолютно беспристрастен. В декабре Анна Андреевна вернулась в Петроград. Шлейка настаивал на оформлении их отношений, Его не устраивал статус свободной Анны, в любой момент она могла уйти. В Петрограде кипит литературная жизнь, которая могла ее снова захватить. Так верно рассуждал он, и регистрацию брака взял на себя. Они поселились в служебной комнате Шелейка, в северном флигеле Шереметьевского дворца, фонтанного дома, как его называла Анна Андреевна. До революции Владимир Казимирович был учителем графских детей, комната с тех пор так и осталась за ним. Только при разводе выяснится, что этот брак был недействительным. Вальдемар Казимирович не развелся со своей первой женой, с которой был обвенчан. После 1917 года все церковные браки автоматически стали считаться и гражданскими. то есть законными. Выходит, он был женат, когда взялся оформлять новый брак. Правда, он говорил, что не признает теперь церковных браков. И с этим оформлением тоже не все ясно. Шелейко ссылался на нотариат литейной части, однако там не было обнаружено никакой записи, и никаких брачных свидетельств также не было. У новоявленных супругов была лишь справка из Дома управления о прописке, где они числились мужем и женой. Однако развод потом будет вполне официальным. Как с этим обстояло дело у Гумилева, бог весть. Одно ясно, что это был тот же гражданский развод, если можно так выразиться, и гражданская регистрация в ЗАГСе или подобном учреждении. Пережить зиму было сложно. Страшные морозы, холод, голод. Поэты встречались в бесплатной столовой, как на том свете, по выражению блока. Приходилось много работать за паек, за дрова. Все доставались невероятными усилиями. Анна замкнулась, все свое время посвящала новому мужу. Ей, не приспособленной к быту, приходилось придумывать еду, готовить на примусе, колоть дрова, часами писать под диктовку Владимира Казимировича. Гумилев привлек Шелейка к работе во всемирной литературе, таким образом помогая им выжить. Владились поэтические студии, работы было столько, что Гумилев почти перестал писать стихи и очень огорчался из-за этого. Лекции, переводы, заседания редколлегий, Занятия в кружках с молодежью, на себя совершенно не хватало времени. В апреле он переехал с семьей на новую квартиру в доме 5-7 по Преображенской улице. Эта квартира останется за ним до самой смерти. 14 апреля у Гумилевых родилась дочь Елена. Не в честь ли Елены Дюбюше, не случившейся любви Гумилева, она была названа, Впрочем, Всеволод Рождественский вспоминал, как поэт говорил, «Я хочу назвать ее Еленой, в честь самой красивой женщины на земле, из-за которой греки осаждали Трою». В мае Гумилев был у Шелейко и Ахматовой, дважды привозил к ним Леву повидаться с мамой. Если эти дни запомнились, значит, не так часто бывал у них. Левушка по-прежнему жил на попечении бабушки и обеспечении отца. В июне Гумилев отправил жену, мать и детей в Бежецк, где жить было легче. Оставшись один, он снова стал писать. Именно в июне написано стихотворение «Память», вошедшее в его последний сборник. Он навещал Ахматову и Шелейко, давал читать Анне Андреевне рукопись «Отравленной туники». стал ей, что снова пишет после долгого периода молчания. Ей ответить было нечем. Однажды она вернулась домой и на столе обнаружила кусочек шоколада. Сразу поняла, Коля заходил, оставил ей. В доме Мурузи открылась студия всемирной литературы. Гумилев и Шелейко преподавали там. Когда Гумилев отлучался, скажем, в Бежецк. Шелейка заменял его. В течение лета поэт бывает в фонтанном доме у Ахматовой и Шлейка. Ему необходимо общение с Анной. Она по-прежнему родной, понимающий человек. А для нее, возможно, Николай Степанович являлся своего рода укором и напоминанием об ошибке, которую она совершила. И она никак не могла ему простить, что он продолжает жить как прежде, будто ничего не произошло. Лето выдалось необыкновенно жарким, но никто не уезжал на дачи на каникулы, приходилось много работать. Летом 1919 года у Гумилева разгар романа со студийкой и поэтессой Ириной Адоевцевой. С ней он часто ездил в царское село, гулял в парках. При помощи студийцев тайком вывез из родного, теперь реквизированного дома, свою библиотеку. Он переносил книги сначала в дом матери Николая Отсупа, потом перевез их в Петроград на Преображенскую. В конце мая и в июне Ахматова тоже гостила в царском, теперь детском селе Урыковых на ферме. Ее подруга Мария Викторовна Рыкова была дочерью ректора агрономического института и слушала лекции Гумилева в студии всемирной литературы. Ути бывших супругов. постоянно пересекались, несмотря на то, что Анна нигде не бывала. Кстати, про учеников Гумилева Ахматова говорила «Обезьян растишь». Все дальше друг от друга. В преддверии зимы 1919-1920 года в Голодном Петрограде, 19 ноября на набережной Мойке в доме купцов Елисеевых Открылся Дом искусств, или диск, как сокращенно его называли обитатели. У диска была задача помочь выжить творческим людям в новую зиму военного коммунизма. Это было государственное общежитие, снабжающееся питанием и дровами. На открытии диска, ко всеобщему изумлению, были поданы карамельки, стаканы горячего чаю и булки, невиданная по тем временам роскошь. Блок вел шуточный протокол и записал «Разносят настоящий чай, булочки из ржаной муки, конфекты елисеевские. Н.С. Гумилев съедает три булки сразу». Неудивительно, ведь он все время голодал. В Доме искусств открылись всевозможные студии взамен закрывшейся студии всемирной литературы. Гумилев взял на себя студию поэзии. По сути, диск — самая настоящая коммуна. Обитатели ее работали за кров и хлеб. Гумилев тоже получил здесь комнату, оставив за собой и квартиру на Преображенской. Семью поэт отправил на всю зиму в Бежецк, там не так голодно было. Ася, домашнее имя Анны Николаевны, конечно, тосковала, жаловалась в письмах на родных, все время что-то просила и рвалась в Петроград к мужу, а у того в это время разворачивался в полную силу роман с актрисой Гильденбрант Арбениной. Анна Ахматова в конце 1919 года подписала договор с издательством «Прометей» на переиздание «Белой стаи». Основатель «Прометея» Николай Николаевич Михайлов был издателем Ахматовой. Однажды, встретив у нее Гумилева, он и ему предложил сотрудничество. Прометее будут переизданы Жемчуга и Колчан. Анна Андреевна подписала Белую стаю, как обычно, своим поэтическим именем Ахматова, за что Шелейка ее чуть не убил. Она ведь теперь его жена, должна носить его имя. Чем больше Анна старалась быть хорошей женой, тем больше Шелейка тиранствовал. Гумилев перестал у них бывать из-за дикой ревности Шелея. И не только Гумилев. Охотно принимались в доме студийки, будущие переводчицы, ученицы, но только не потенциальные соперники. Даже с Лозинским Шелейка перестал общаться, и тоже из-за ревности. Постепенно он удалил всех старых друзей из жизни Анны, их совместной жизни. На ее плечи свалились его постоянные болезни, забота о пропитании. Редкие стихи Ахматовой, появлявшиеся в это время, говорят о многом. Вот ее поэтический портрет. «Я горькая и старая, морщины покрылись сетью желтое лицо, спина согнулась». и трясутся руки, а мой палач глядит веселым взором и хвалится искусную работой, рассматривая на поблекшей коже следы побоев. Господи, прости! Это непридуманное. Муж хлестал меня узорчатым вдвое сложенным ремнем. Этим строчкам страшно верить, но почему ты веришь? Казалось, Анна и этого не могла простить Гумилеву. В январе 1920-го у Шелейка и Ахматовой побывал Чуковский. В комнате сыровато, холодновато, книги лежат на полу. Ахматова ласково с Шелейка поправляет ему волосы, называет его Володя, а он ее Анечка. Глаза ее иногда кажутся слепыми. Говорит она крикливым резким голосом, будто по телефону. Чуковский заговорил о Гумилеве. Как ужасно с его точки зрения тот перевел Колриджа. Анна Андреевна ответила, — А разве вы не знали? Ужасный переводчик. Чуковский отметил в дневнике. Это уже не первый раз она подхватывает дурное о Гумилеве. Анна Андреевна потом говорила Лукницкому, что их пытались рассорить некоторые доброжелатели, передавали сплетни, старались вызвать взаимную вражду. Она признавала и за собой некоторую неосторожность, могла что-нибудь сказать, а ему передали. А Гумилев, скорее всего, даже не догадывался о том, как она живет. Он упрекал Анну в замкнутости, в нежелании что-либо делать, в отчуждении. Однажды даже сказал «Твой туберкулез от безделья! Если бы он знал!» В январе 1920 года Анна пошла в Дом искусств, чтобы получить деньги для Владимира Казимировича. Ей нужен был Гумилев, а он оказался на заседании. Анна села на диван в первой комнате. Здесь же был Борис Эйхенбаум. Через несколько минут Николай Степанович вышел. Ахматова обратилась к нему и назвала «Навы». Это поразило Гумилева. Никогда они не были «Навы», разве что в отрочестве. «Отойдем», — предложил Николай Степанович. Они отошли, и Гумилев заговорил. «Почему ты так враждебно ко мне относишься?» «Зачем назвала «Навы», да еще при Эхенбауме? Может быть, тебе что-нибудь плохое передавали обо мне?» Даю тебе слово, что на лекциях я, если говорю о тебе, это только хорошо. Анна была очень тронута тогда. Она чувствовала свою вину. Да, была несправедлива иногда в разговорах с ним, не была в примирительном настроении, огрызалась на него и так далее. Гумилев был взволнован и встревожен, не понимая ее враждебности. Сам он по-прежнему относился к ней как к близкому, родному человеку, другу. Конечно, они оба отказались от того, что их объединяло, ушли от назначенного пути. Однако Гумилев, как вполне удовлетворенный, самодостаточный мужчина, был щедр в отношениях, добр и благороден, да и по характеру был таков. Анна же страдала от ошибки, как оставленная женщина, несчастная в новом браке. Признать же, что сама сделала выбор, а стала быть, сама виновата в том, как все сложилось, Было непросто. Вот она и вымещала зло на Гумилеве. И тосковала по нему. В апреле бывшие супруги снова встретились на нейтральной территории. Гумилев отвел Анну Андреевну к Самуилу Бернштейну в лабораторию Института живого слова, чтобы там записали ее стихи в авторском чтении. Запись осуществлялась на фонограф. Сам Гумилев еще в феврале записал несколько своих стихов. Теперь он привлек и Анну, как всегда заботясь о ней. Что характерно, он представил ее Бернштейну как свою жену, будто ничего не изменилось. И она, видимо, не протестовала, не стала разоблачать подлог. Весной 1920 года у Ахматовой материально совсем худо. Шелейко получал во всемирной литературе жалование, которого хватало ровным счетом на полдня. И тут явилась Надежда Павлович с мешком риса от Ларисы Рейснер, приехавшей из Баку. Ахматова раздала весь рис страдающим от дизентерии соседям и знакомым. Однажды Анна Андреевна пошла с кастрюлькой к знакомому, у которого можно было сварить суп. Он жил в училище правоведения. Ахматова сварила суп, завязала кастрюльку салфеткой и вернулась домой. А дома ее поджидала сама Лариса Рейснер. Пышная, откормленная, в шикарной шляпе. Лариса пришла поведать Ахматовой правду о Гумилеве и была поражена увиденным и этой кастрюлькой, и видом самой Анны Андреевны, и видом шилейка, который был в скверном состоянии. Рейснер ушла. а ночью в половине двенадцатого пришла снова с корзиной продуктов. Между тем в судьбу Ахматовой вмешивается снова Артур Лурье, который теперь занимал пост заведующего музыкальным отделом наркомпроса. Он решил вырвать Анну из лапшелейка, прислал за больным карету скорой помощи и того увезли в больницу. С Ишиасом держали месяц. За это время операция по спасению Ахматовой была завершена. Лурье предложил Ахматовой перебраться на квартиру к ним с Ольгой Глебовой-Судейкиной. Анна переехала. Следующим пунктом плана в обретении самостоятельности был поиск работы. Ахматова поступает на должность делопроизводителя факультетской библиотеки Петроградский агрономический институт и получает казенную квартиру на Сергиевской улице. Ей выдали трудовую книжку, теперь Ахматова имела право на поек и жалование, на дрова. Когда Шелейка выписали из больницы, он плакался. — Неужели бросишь? Я бедный, больной. Анна ответила. — Нет, милый Володя, ни за что не брошу. Переезжай ко мне. Ему это очень не понравилось, однако переехал. И теперь совсем другое дело. Дрова, комната, все ее, она здесь хозяйка, она независима. И снова пошли стихи. Она вернулась к себе, к творчеству, стала появляться на вечерах, выступать. А тут развернулась история с созданием Петроградского отделения «Союза поэтов». Этот союз был учрежден в Москве еще в ноябре 1918 года. Председатель союза, а в июне 1920 года это был Брюсов, поддерживался самим наркомпросом и имел широкие полномочия, доступ к печати. Из Москвы в Петроград отправили в качестве представителя союза Надежду Павлович. Она сразу обратилась за поддержкой к блоку, тот говорил с Гумилевым. Все понимали, что поэтам нужна материальная помощь, книжная лавка, пайки. Вопрос обсуждался во всемирной литературе. Летом 1920 года было организовано Петроградское отделение Всероссийского союза поэтов, и Гумилев сыграл в его истории не последнюю роль. Летом к Гумилеву приехала жена, которая не могла больше оставаться в Бежецке. Николай Степанович оказался в двусмысленном положении. Его новая возлюбленная Ольга Арбенина была раньше подругой Аси, и теперь они обе следовали за ним. Обе с челками выглядели по выражению Арбениной «глупо, как гумилевские одолиски». Однако Арбенина даже жалела жену Гумилева сидеть в Бежецке и скучать. Роман их затянулся, и даже появление Анны Николаевны ничуть ему не помешало. Гумилев был откровенен с Ольгой. Она вспоминала потом то немногое, что он рассказывал об Ахматовой. Говорил о ней всегда добродушно, с легкой иронией. Гумилев считал, что каждый человек имеет свой внутренний возраст, коренной, иногда вечный. Так он утверждал, что Ахматовой было пятнадцать, а потом сразу тридцать. а про себя говорил, что ему тринадцать лет. Рассказывал о притворстве или актерстве Ахматовой. Вот она дома в царском завтракает с аппетитом, смеется. Приходят гости, в особенности, если граф Комаровский. Она падает на диван, бледнеет, и на вопрос о здоровье цедит что-то трогательно больное. Арбенина вспоминала, как удивлялся Гумилев выбору Ахматовой. Ведь у нее никакого романа Шилейка не было, да и сам Шилейка человек странный, Гумилеву и Лазинскому ни с того ни с сего целовал руку.